Одна в Гионе. Я приехала в Японию изучать жизнь гейш вообще. Но так получилось, что мое пребывание ограничилось кварталом Пантатё. Чем больше засики я провела там, тем теснее сближалась с гейшами своего квартала и стала у них совершенно своей. Когда один из старых друзей моей Окасан пригласил меня на засеки с участием американца, я охотно согласилась, потому что в моё «гей» входил еще и перевод. Вечер проводился в модном ресторане «Дои», находившемся в фишнебельном старинном особняке, построенном богатым семейством в горах за городом. Меня пригласили в качестве гости. Гейши там были из Гиёна. Гейон примерно вдвое больше понтатё, и там вдвое больше гейш и чайных домиков. Он чрезвычайно известен, потому что слово «гейон» — это синоним выражения гейша-киота. Кое-кого из тамошних гейш я знала по урокам Семисена, у кого-то брала интервью, но знакомых лиц среди участников того вечера не встретила. А они, как оказалось, все меня знали, и по ходу засики несколько раз подтрунивали над моим понтатё. Одна из старших гейш, оценивая мое кимоно, выражалась подчеркнуто вежливо, что было довольно оскорбительно. В первый раз я была на засике сама по себе. Как гейшу понтатё, скрытые насмешки не могли меня не задеть. Я стала говорить себе, что я антрополог, меня должны интересовать гейши вообще, всего Киото. Майку на том вечере танцевали Гион Коута. Дорогой любимый Гион, болтающийся поясок, повторялся припев сопровождавших танец куплетов. А майку в этом месте крутились, показывая свой пояс оби сзади. Когда танец кончился, и девушки подсели к столу, одна стала бронить то, как в понтатё исполняют этот танец. Все майку подхватили тон превосходства, заданный старшими сёстрами. «Только в Гионе танцуют в стиле иннауэ», — сказала другая гейша. «Танцевать надо начинать в пять лет. Только тогда станешь настоящей гейшей Гиона. Она давала мне понять, что служит определяющей чертой в портрете гейши, принадлежавшей к такому высокому по мастерству и артистизму кругу, каким является Гион, где гейши из пеленок взращиваются в обстановке жестокой требовательности и железной дисциплины. От других гейш гиона я узнала, что это совсем не так. Именно в Гионе, а вовсе не в Пантате, набирают чужих девушек в гейше на срок от трех до пяти лет и школят их у себя, доводя до нужной кондиции. Одна из моих знакомых по занятиям Коутой была как раз из числа таких приезжих. У нее заканчивался срок контракта, и она с радостью собиралась вернуться в свой родной город Хиросиму. Поначалу молодой женщине ремеслу гейши очень пришлось по душе, но поскольку она не проходила стадию майко, то ее считали гейшей второго сорта. Для постороннего человека эта иерархия в ханомате неощутима. В порядках понтатю она также присутствует, но, как мне кажется, не в такой степени, как в геоне.